Недаром я ее остерегалась. Нечего сказать. Приятное соседство с этой новоявленной баронессой Данж. Баронесса Данж, персонаж комедии «Дюма. Сына. Полусвет. 1855». Старшина вспомнил Массету Матюрене-Ренье. Матюрен-Ренье, 1573-1615. Французский поэт-сатирик Мессета — одна из сатир Оренье, рисующая сатирический портрет старой куртизанки и сводни. Не следует думать, однако, что это недоразумение скоро выяснилось, как распутывается в последнем действии в Эдевиле недоразумение, возникшее вперв. Принцесса Люксембургская, племянница английского короля и австрийского императора, и маркиза Девиль-Паризи, когда принцесса заезжала за маркизой в своем экипаже, чтобы прокатиться вдвоем, каждый раз производили впечатление продажных женщин из числа тех, встречи с которыми трудно избежать в курортных городках. В глазах многих буржуа три четверти обитателей Сен-Жерменского предместия — беспутные моты, Надо заметить, что некоторые таковыми и являются. Вот почему никто из буржуазии их и не принимает. Буржуазия в этом отношении слишком строга, ибо людей из высшего света, несмотря на их пороки, чрезвычайно радушно принимают в таких местах, куда буржуазии вход запрещен навсегда. И люди из высшего света глубоко убеждены, что буржуазия это знает, потому-то они и держатся подчеркнуто просто... и порицают своих друзей сидящих на мели и это окончательно сбивает с толку буржуа если у человека из высшего круга завязываются отношения с мелкой буржуазией потому что он неслыханный богач является председателем крупных финансовых обществ буржуазия наконец то видящая перед собой дворянина достойного стать крупным буржуа готова поклясться что он не знается с маркизом разорившимся игроком, о котором она думает, что необычайная его любезность указывает как раз на то, что деловых связей у него нет. И она ахает от изумления, когда герцог, председатель правления громадного предприятия, женит сына на дочери Маркиза, потому что Маркиз хоть и игрок, да род-то его самый древний во Франции, так государь скорее женит сына на дочери низвергнутого короля, чем на дочери стоящего у власти президента республики. Иначе говоря, эти два мира имеют один о другом столь же обманчивое представление, как живущие на одном берегу Бальбекского залива, а береге противоположном. Из Ревбеля Маркувиль, Лагрюйос, Еревитин. Но именно это и вводит в заблуждение. Вам кажется, что и вас видят из Маркувиля, а на самом деле почти все красоты Ревбеля там не видны. Когда у меня был приступ лихорадки, ко мне позвали бальбекского врача, и он нашел, что в жару мне вредно целый день проводить у моря на самом солнце, и прописал несколько рецептов. Но хотя бабушка взяла его рецепты с почтительным видом, Однако по этому ее виду я сразу понял, что она твердо намерена не заказывать по ним ни одного лекарства. Что же касается его советов по части режима, то их она послушалась и приняла предложение маркиза Девиль-Паризи и ездить с ней на прогулку в экипаже До завтрака я бродил из моей комнаты в бабушкину и обратно. Бабушкина комната не выходила прямо на море, как моя. Но зато из трех ее окон открывался вид на уголок набережной, на чей-то двор и на равнину, и обстанена была она по-иному. Здесь стояли кресла, украшенные филигранью и расшитые розовыми цветами, от которых, как только вы входили, на вас словно веяло свежим ароматом. И в то время, когда лучи, проникавшие во все окна, будто вестники разных часов, срезали углы стен, Воздвигали на комоде рядом с отцветом взморья престол, пестрый, как полевые цветы, цеплялись за стену сложенными, трепещущими теплыми крылышками, всегда готовыми взлететь, нагревали, как ванну, квадратик провинциального ковра перед окном на дворик, который сон тут -то точно увешивала гроздьями винограда. Усиливали очарование обстановки и усложняли ее, как бы снимая слой за слоем с цветущего шелка кресел и обрывая обшивку бабушкина комната, куда я заходил за минуту до одевания для прогулки, напоминала призму, разлагающую свет.